23 августа 1908 года. Утро. Северо-восточное предместье Парижа, Сен-Дени, башня базилики Сен-Дени, верхний ярус. Командующий германским гвардейским корпусом генерал-лейтенант Густав фон Кассель, 62 года. Германский генерал с пышными бакенбардами и тщательно выбритым подбородком с высоты 70 метров разглядывал в бинокль, раскинувшийся перед ним Париж. Сорок лет назад тогда еще юному, 23-летнему лейтенанту прусских гренадер не удалось торжественно промаршировать по улицам этого города. В самом начале войны в битве при Гравелотте он был ранен в плечо пули из винтовки Шаспо и выбыл из строя до самого конца войны. И вот теперь... Словно в качестве компенсации за то разочарование юности, древний город, гнездо разврата и порока, беззащитный лежит прямо у его ног. Его даже не надо брать штурмом, только приди и возьми. До войны здесь проживало около двух с половиной миллионов человек. Сейчас, наверное, меньше, но не намного. В отличие от французского правительства, которое улетучилось из своей столицы с легкостью какого-нибудь зловонного газа, большинству даже достаточно состоятельных горожан бежать некуда, и они не представляют себе жизни вне своего города. Только что полчаса назад тут, в аббатстве Сен-Дени, превращенная генералом фон Касселем в командный пункт, побывала делегация парижских буржуа средней руки. Не слезно молили его, германского генерала, войти во французскую столицу своими войсками и прекратить творящуюся там анархию грабеж и разбой. Нет, в городе не вспыхнуло восстание анархистов и не возникла чернознаменная коммуна, провозглашающая всеобщее разрушение ради самого разрушения. За такими выкрутасами, пожалуй, и к испанцам. Французы в своей массе для этого слишком сыты. Но этого и не потребовалось. Убегающее правительство бросило свою столицу не только без регулярной армии, но и вообще без каких-нибудь воинских формирований. За ними на выход потянулись чиновники поменьше, и последними разбежались ажаны. Последние, кстати, вернутся ровно в тот момент, когда их призовет новая оккупационная власть. И служить ей они будут с ничуть не меньшим рвением, чем Третьей Республики, что, правда, не исключает фигу в кармане, которую позже назовут движением сопротивления. Да и как же может быть иначе? Франция потерпела поражение. Кольцо окружения вокруг действующей армии замкнулось в восточнее Парижа, не выпустив ни одного французского солдата для защиты столицы. Потом германские армии в Альзасе и Лотарингии как следует надавили, потому что теперь было можно. Французский боевой дух крякнул, треснул, и после нескольких дней маневренного сражения, когда немцы гоняли своих противников, как и зайцев, остатки армии, только что яростно штурмовавших немецкую границу, отступили в свои крепости базы, приготовившись стоять там насмерть. Остатки первой армии отошли в Эпиналь, второй — в Нанси, третий — в Верден, и оттуда же третья германская армия, наступающая с севера из Орден, затолкала то, что осталось от четвертой и пятой армии. После этого маневра французы в своих крепостях приготовились к последней отчаянной обороне, а германцы во Франции получили полную свободу маневра. при этом попискивающий откуда-то из-под Бордо правительство Климансо, никого не интересовало. Континентальный альянс внес этого персонажа в список военных преступников и спонсоров терроризма, с которым по определению невозможны никакие переговоры. Только безоговорочной капитуляции и последующий судебный процесс с публичным повешением за шею. Именно тогда командующий второй армией генерал-полковник Карл фон Бюлов отдал гвардейскому корпусу, находившемуся в резерве, приказ войти в брошенный всеми Париж и навести в нем идеальный прусский порядок. На правах старого сослуживца вместе начинали на австро-прусской войне. Он сказал генералу фон Касселю. «Мой друг Густав...» Вы должны войти в Париж и навести в нем идеальный прусский порядок, чтобы там все блестело. А французы вели себя, как шелковые. Никому другому я этого дела поручить не могу. Ведь наш добрый кайзер непременно захочет приехать и взглянуть на низвергнутый к нашим ногам Вавилон, город-блудницу, средоточие всех возможных пороков». При этом, уже находясь в предместье Парижа, генерал фон Кассель получил телеграмму Вильгельма, назначавшего его комендантом этого города. Своего рода венец карьеры и триумф, после которого только на пенсию. И тут делегация парижских буржуа, призывающих его к тому, что он и так должен был сделать в силу своего служебного долга. Рявкнув на всю эту публику, пол порядок будет, но вы, проклятые лягушатники, у меня еще взвоите. Генерал фон Кассель отдал командирам дивизии приказ войти в Париж и подавить в нем всяческое сопротивление, а потом полез на верхатура оценить обстановку собственными глазами. Увиденное ему понравилось. Во многих местах над черепичными крышами поднимались дымные столбы пожаров. Там, по рассказам слезно молящих о спасении делегатов-горожан, мародеры из городского отребья, разграбив особняк или доходный дом в буржуазном квартале, поджигали его, и будто первобытные люди скакали подле пылающих строений. И где-то там, среди обугленных руин, лежал обгорелый труп Дмитрия Мережковского. который так и не ушел из своей квартиры в буржуазном квартале. Но ничего, его прусские гвардейцы наведут в этом городе идеальный порядок и заставят местных вылезать его своими языками до такого состояния, что в нем будет не стыдно принять даже самого Кайзера. А мародеров, невзирая на пол и возраст, он уже приказал расстреливать на месте, ибо любой бунт против законной власти. должен быть подавлен самым жестким способом».